Майнланд. Поиски утраченной идентичности Едва ли можно представить себе больше диссонанс: мощный гитарный саунд Рамштайн и калифорнийский пляж времен 1964 года. Намек на спасателей Малибу и Дэвида Хассельхофа. Сёрферы, пляжные вечеринки, Солнце, море и шикарные девушки в купальниках. Во всех этих декорациях уже не очень молодые мужчины из Рамштайн совершенно не свойственным группе музыкальным арсеналом акустическая гитара «Грейч White Falcon, с которой долгое время выступал Нил Янг. Личная гитара Рихарда Круспи, которую он также использовал при записи «Эмми Грейд в 2000 и 2007. Электрогитары старой модели Fender джазмастер Джазмастер» а-ля куртка гитара Паули Ландерса и абсурдный усилитель бас-гитары, и, конечно, обнаженные торсы музыкантов, сохранивших неплохую форму. Пока на экране мелькают кадры безудержного веселья, купания и серфинга, Тиль Линдеман своим устрашающим голосом рассказывает. «Du bist hier in mein Land. Meine Welle und mein Strand. Mein Land. Здесь ты в моей стране. Моя волна и мой пляж — моя страна». Клип, снятый Юносом Окерлундом, как пародия на голливудское пляжное кино и песни Майнланд, кажется весьма неожиданным решением для песни со столь неоднозначным содержанием, добавившим альбому «Made in Germany» в 2011 году ретроспективности. Сперва кажется, что клип показывает нам непринужденное веселье участников «Рамштайн», что на первый взгляд даже соответствует содержанию песни. Сегодня строки «Da kommt er an Gerant «Mit der Fahne in der Hand», mein Land, «Mein Land, «Du bist hier in meinen Land». И тут он подбегает с флагом в руке «Моя страна, моя страна, здесь ты в моей стране». Читаются иначе, чем в 2011 хотя в конце клипа, когда ночной концерт группы возвращает действие «в настоящее время», звучащие в рефрене на фоне основного текста слова «Fertribben, Fertribben, Vergessen, Nögenskantig bleiben» «Изгнанный, изгнание, забытый» «Я нигде не смогу остаться» Уже тогда отсылали к теме беженцев и иммигрантов. При более детальном прочтении пародия, на которой строится песня, целится прямо в национализм правого толка. хотя в то же время ее можно рассматривать и как протест против калифорнизации, мира против бессмысленного марша с виляющим задом и сёрфом-подмышкой в направлении общества, провозгласившего своей главной ценностью — удовольствие. Группа отмечала, что идея песни возникла у Линдемана во время отпуска, в котором у него случился конфликт с местными хозяевами жизни. Рассказывая о создании песни, участники группы упоминали, что текст появился за несколько лет до того, как они решились включить его в альбом. Каждый раз после длительных дискуссий они отказывались от песни, потому что каждому было ясно, какое непонимание она может вызвать у публики. Всем сразу было понятно, к какому лагерю их припишут, лишь услышав, как Линдеман мощным голосом в сопровождении устрашающего грохота гитар повторяет «Майн ланд», «Моя страна». С появлением у Окерлунда идеи перенести действие на пляжную калифорнийскую вечеринку 1960-х Храмштейн показалось возможным лишить фразу «Do best he in meinen land» опасной однозначности. Несмотря на это, после выхода песни избежать недопонимания со стороны публики не удалось, и вокруг содержания композиции возникло множество споров. Дивельд писал, «Рамштайн играет огнем в своих картинках». Но разногласия были даже на руку Рамштайн, чтобы нельзя было сказать, что каждый раз они их намеренно провоцируют. Мы не ошибёмся, если скажем, что название «Майнланд» Лишено какой-либо иронии, трактовать его нужно буквально. Говоря о Рамштайн, незаслуженно забывают о том, как сильно группу беспокоит вопрос, что на самом деле считать их страной. Когда твоя идентичность ковалась на пространстве ГДР, как почувствовать себя дома в объединившейся Германии, не забывая о своих корнях или вовсе не обрубая их? Пауль Ландерс как-то сказал. Мы боялись показывать, что наша идентичность играет важную роль в нашей работе. Вне сомнений. Каждый из них не чувствовал себя на востоке по-настоящему дома, где на них неустанно давили идеологические ограничения в сфере развлечений, продвигаемых СЕБГ. Также очевидно, что такой, какая она есть сейчас, группа никогда бы не стала в пределах ГДР, находясь на привязи полных предрассудков усколобых, функционеров. Тем не менее, свои корни Рамштайн видит в стране, в которой выросли. И вновь обратимся к словам Пауля Ландерса. «Без ГДР у нас было бы так же мало, как и без Запада. Мы сплав из двух металлов». В интервью для Der Tage Spiegel от 16.10.2009 эта фраза звучала как Wir sind ein zwein Дословный перевод — «Мы двухкомпонентная сущность». Но и на Западе они не чувствуют себя по-настоящему дома, потому что в конечном счете это тоже не их страна. Флаки Лоренс как-то отметил. «У меня нет ностальгии по Востоку, я просто считаю Запад дерьмом». А в 2011-м Линдеман на вопрос Роллингстоун, ощущает ли он все еще себя гражданином ГДР, ответил. «Нет, но я чувствую сильную связь с традициями ГДР». Ландерс поддержал эту тему. В капиталистических странах, очевидно, не меньше придурков, чем в социалистических. Сопротивление на Востоке было не неотёсанным, а на Западе оно слишком маслянистое. В целом, ряде песен группы остро резонирует разрыв между Востоком и Западом, или, по крайней мере, мы видим это в их текстах. Наиболее явно это отразилось в композиции «Оннадий» из четвертого альбома Гайзе Гайзе. В сюжет композиции положена любовная история. Но если представить, что на месте обращения ты стоит имя прекратившего свое существование государства, в котором выросли участники Рамштайн, песня приобретает совершенно иной смысл. Он иди кан их них дизайн. Он иди. Мидбербин их аухаляин. Он иди. Без тебя мне никак, без тебя, но и с тобой я одинок, без тебя. Одержимость, душевная пропасть, жестокость, порочность, перенесенные на сцену, а вместе с ними и весь проект под названием «Рамштайн», можно объяснить через дилемму идентичности, разрывающейся между Востоком и Западом. Все провокации «Рамштайн» нацелены на возмутительную поверхностность общества. позиционировавшего себя победителями, но в действительности прячущего от мира свою темную сторону, полную ужасающих мрачных пропастей. Рамштейн стремятся разрушить сверкающий фасад, за которым скрываются одиночество, насилие, порочность и разнузданность. Возможно, они переоценили свои силы. Продав более 20 миллионов пластинок и запустив мастерски отлаженный механизм продвижения, они сами стали частью этой оболочки, хотели они того или нет. Однако, по крайней мере, они добились того, что их песни обличили деформации всего человеческого, порождённые на этой оболочке, и тем самым все же замутнили ее блеск. Восточное происхождение и упорная решимость, насколько возможно оставаться собой на Западе, привели группу к теме, что важна как для Востока, так и для Запада. Немецкая, как исторически сложившийся комплекс менталитета и культуры. Пауль Ландерс комментировал это так. «Мы всегда хотели быть немецкой группой. И тогда мы спросили себя, а что на самом деле значит немецкий?» Тот, кто не чувствует себя ни восточным, ни западным немцем, возможно, определяет свою немецкую идентичность, не обращая внимания на стороны света. Вот только Германия со всем багажом ее истории не позволяет ей нынешней выстроить нерушимую связь с самой собой. Ландер связывает эту невозможность с историческим опытом народа. Проблема идентификации немцев связана с преступлениями, которые совершали нацисты. Со всем дерьмом, которое творил Гитлер. Из-за него же больше невозможно нормальное отношение к жизни до и к жизни после. Группа неустанно ищет ответы на вопросы, кто и что они, что есть то немецкое, что транслируется в их творчестве, и что они репрезентуют. Эти поиски наиболее ярко отразились в первой песне их последнего альбома Deutschland. Еще нигде так отчетливо не прочитывались душевные метания и внутренний разрыв. Deutschland manchets in Flammen, Will dich lieben und Fedamen. Германия, мое пылающее сердце, хочет любить тебя и проклинать. Музыкальный фон строится на нарастающем грохоте гитар, высоких пронзительных тонах соло гитары и самостоятельной мелодии синтезатора, которая подобна стене. обнесенный колючей проволокой, возвышается над зверским боем ударных. Еще никогда прежде группа не занимала столь недвусмысленной политической позиции. Песня виртуозно возрождает к жизни все горе и страдания немецкого национализма. «Убегэблих, überlegen, übernehmen, «убегашен, убефален» — надменное, выдающееся, принимающее — Передающее, удивляющее, нападающее. Приём основан на использовании приставки «über», означающей «сверх», «над». И ещё раз. «Üбемехтих», «Üбефлюсих», «Üбеменшен», «Üбедусих». «Верхохштайд, да ви тифален». «Дотчланд, Deutschland, уберален». Сверхмогущественное, чрезмерное, сверхлюди, присыщенное. Кто высоко взбирается, больнее падает. Германия, Германия, возвышается над всеми. Ключевым моментом становится признание. Deutschland meine Liebe. Kann ich dir nicht geben? Германия, свою любовь, я не могу тебе подарить. Девятиминутное видео к песне построено на сценах демонстрации силы тысяч лет немецкой истории завоеваний, от битв германцев в эпоху Римской империи К набегам крестоносцев, временам нацизма, террора фракции Красной Армии, режима Штайзи, вплоть до крайних проявлений жестокости на современных демонстрациях. Клип был снят берлинским режиссером Эриком Спектор Рембергом, подарившим музыкальному миру в период с 2001 по 2009 год рэперов Сайда и Бушедо на своем хип-хоп лейбле Эгро Берлин. Видео погружает зрителей в поток кадров. переполненных возвышенным пафосом. В стремительном темпе сменяют друг друга сцены, демонстрирующие темные страницы немецкой истории и отсылки к бесчисленным фильмам и сериалам от «Железного неба», «Гладиатора», «Прометея», «Вавилон Берлин», «Жизни других» до Александра Невского и «Списка Шиндлера». Красной нитью тянется миф, возникший вокруг немецкой нации — Он аллегорически воплощается в образе темнокожей Германии, ставшей центральной фигурой в этом постмодернистском развенчании мифов. Самым темным закоулком немецкой истории, из которых на свет вновь вырываются ужас и жестокость, здесь противопоставлено неутолимое желание обнаружить в пространстве между самоуничижением и прославлением ту идентичность, которая будет соответствовать понятию «немецкое». То, что видео провокационно изображают как типично немецкое, одновременно отрезвляет и ужасает. Немецкая раса господ, немецкая броня, немецкая полиция, немецкая штази, немецкие овчарки. В конце видео Германия парит в стеклянном саркофаге, затерянная в Нирване Вселенной. Немецкая выступает у Рамштайн как избитое клише, карикатура. и пример самоидентификации одновременно. Напыщенные отсылки к тевтонцам, отчасти тревожны, отчасти комичны. Немного дурашливы, но при этом они неизменно верны тому, что мы называем Рамштайн. Мы говорим на родном языке, используем маршевые ритмы, сочиняем музыку с местной упорядоченностью и точностью, пишем тексты, бережно обходясь со словом, изображаем из себя бойцовских петухов на сцене, Уважаем симметрию точной прямоугольной формы, носим короткие стрижки и произносим раскатистую эр. всё Всё-таки мы здесь родились. Кристоф Шнайдер. Именно поэтому в их песнях всегда можно найти следы культурного наследия Германии, зашифрованные, но узнаваемые. В качестве примера можно вспомнить положенную в основу MindHeds-Band новеллу Эрнста Гофмана или песню «Шпилю». из того же альбома, цитирующий детский стишок начала 19 века «Хопе-Хопе-Хайте» «Скачи-скачи, всадник». В композиции band есть еще одна отсылка, узнаваемая, пожалуй, каждым, кто вырос на восточной территории Германии. Это цитата из ежедневной телепередачи «Наш песочный человечек». «Undze Менхен. транслировавшийся в период с 1959 по 1989. Nun Kinder, habt fein acht. Ich hab euch etwas mit gebracht. Nun что, милые дети, прошу вашего внимания. Я вам кое-что принёс. Сравним с текстом, написанным Линдеманом. Nun liebe Kinder, gebt fein acht. Ich bin sehr stimme auf dem Kissen. Ich hab euch etwas mit gebracht. Но что, милые дети, прошу вашего внимания, я голос из подушки, я вам кое-что принес. Название первого альбома группы позаимствовано с открытки времен Первой мировой войны. Bewahrt einander für hundert Jahre, denn из ist die Zeit, die beisammen seid. denn wenn euch auch viele Jahre vereinen, einst werden sie wie Minute euch scheinen. «Оберегайте друг друга от сердечных страданий, ибо время, что вы проведете вместе, коротко, ибо даже если многие годы вы будете вместе, однажды они покажутся вам мгновением». «Берегите друг друга от сердечной боли» — старая пословица «домашний оберег», которую можно найти на вышивках, открытках или вырезанной на деревянных настенных украшениях в домах Германии и Австрии. Для клипа на песню «Зоны» Йорн Хайтман использовал вариацию сказки братьев Грим Гримм» «Белоснежка» 1812 Текст песни, отмеченный в 2001 году премией «Эхо», написанный, к слову сказать, для боксёров «Братьев Кличко», не содержит ничего, что намекало бы на сказочный сюжет, использованный в основе клипа. «Die Sonne scheint mir aus den Augen». «Sie wird heute Nacht nicht untergehen». «Унди вэль цейт лаут Солнце светит из моих глаз. Этой ночью оно не зайдет. и мир считает до 10. Несмотря на это, как обычно бывает в клипах Рамштайн, возникновение визуального контекста, изначально не связанного с текстом и музыкой, в конечном счете создает новый смысловой уровень всей композиции. Музыканты изображают гномов, которые добывают в шахте золото для огромной белоснежки. Она умирает не из-за отравленного яблока, а от передозировки драгоценным металлом. В свою очередь, яблоко, упав с дерева, разбивает стеклянный гроб, в котором Белоснежка оживает, как и повествуется в сюжете сказки. Белоснежка олицетворяет собой солнце. Она властолюбива. Ради нее гномы обречены на вечную добычу золота, которое придает солнцу блеск, ведь... is the де хэсте for «Унд верни Она самая яркая звезда из всех и никогда не упадет с неба. Еще одна отсылка к сказке «Братьев Гримм» «Шнэвашчэн und Розенрот». «Беляночка и розочка» заключена в названии альбома «Розенрот». В песне с таким же заголовком есть реминесценция на известное стихотворение Гёте «Дикая роза» Roslain. которое Линдеман превратил в трагическую историю о смерти. В оригинале «Гёте» мы читаем «Захайн Кнап, айн Росленштейн». «Рослайн ауф Юноша увидел дикую розу, розу в поле. У Линдемана розу увидела девушка, которая росла в горах на вершине. Попытавшись сорвать розу для своей девушки, юноша умирает. Использованная в песне повествовательная манера характерна для жанра бенкельзанга. Народная песня зачастую драматическим сюжетом. Начиная со Средневековья и заканчивая XIX веком, бенкельзанги исполнялись на ярмарках и рыночных площадях. Чтобы певца было лучше видно, он вставал на своеобразную тумбу или скамью. Отсюда и название жанра. «Бенк» с немецкого скамейка «Лавка». который часто можно было услышать на немецких рыночных площадях в XIX веке. Героический пафос, который создает звучание гитар, появляется только в рефрене. Тифе Брунен Мусман Венман Клаген Вессервиль. Нужно рыть глубокие фонтаны, если хочешь чистой воды. Песня Хильфмир из того же альбома — это переложение Маритета. Жуткая баллада или сюжетная песенка. Бенкельзангера. Основной темой становились преступления, моральные терзания и смерть. Очень грустная история со спичками из сборника стихотворений Гофмана «Стёпка. Растрёпка». Оригинальное название "Штрувель Петер. Лохматый Петер. Стёпкой Растрёпкой он стал в русскоязычных изданиях. Естественно, в характерной манере Рамштайн. В композиции «Далай-Лама» из альбома «Гайзе-Гайзе» Мы находим адаптацию лесного царя Гёте. В структуре обоих текстов легко обнаруживаются схожие стилистические черты. Совпадают также схема рифмовки и стиль повествования. Скачущий посреди ночи в сильную непогоду отец, что пытается спасти своего смертельно больного ребенка от притязаний лесного царя, превращается в песню в современный кошмарный сон о полете на самолете. Ein Flugzeug liegt in Abendwind. An Bord ist auch An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Der Flugzeug liegt in Abendwind. An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Der Flugzeug liegt in Abendwind. An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Der Flugzeug liegt in Abendwind. Der Flugzeug liegt in Abendwind. An ein Mann mit Kind. Der Flugzeug in Der Flugzeug ein Mann mit Kind. Der Flugzeug Ин паник шайди мэншн врахт. Гроза обнимает самолет, давление падает на борту, глухой грохот сотрясает ночь. В панике кричит человеческий груз. Если в оригинале в конце стихотворения отец узнает, что вез на руках мертвого ребенка, то у Рамштейна отец становится виновником его смерти. De fata fest, hat er Doх di Angst kent kain echbamen. So de fatemi den Amen. Duch di zele auf dem кинд». Отец крепко держит ребенка, прижимает его к себе. Не замечает, что тому трудно дышать, но страх не знает жалости, и Отец своими руками выдавливает из ребенка душу. Название песни скорее вводит в заблуждение. В ней нет ни слова о тибетском буддизме. Оно отсылает лишь к страху высоты, которым страдает Далай-лама. Голос Линдемана звучит зловеще. Мы вновь слышим его раскатистую р, а гитары и барабаны синхронно отбивают быстрый ритм, акустически имитирующий галоп лошади. В тексте «Хайфиш» из шестого альбома группы Либейстфью Алида ощущается серьезное влияние баллады о Мекке Наже Брехта. Из трехгрошовой оперы. Музыку которой написал Курт Вайль. Рамштайн сделали свое переложение текста на музыку. С музыкальной точки зрения, за основу они взяли стилистику рабочей песенки, использованной у Брехта и Вайля, но они не имитировали его. Еще одну отсылку к Брехту мы находим в песне Links 2 Заголовком, отсылающий к песне «Единого фронта», композитором которой выступил Ганс Эйслер. В рефрене песни звучит: «Друм, линк, свайдрай, друм, линк, свайдрай, в плац Левый марш два три, левый марш два три, вот где твое место, товарищ. Говоря о культурных отсылках, к которым прибегают Рамштайн, нельзя оставить без внимания и непрямые параллели, более-менее завуалированные реминесценции к немецкому искусству и культуре прошлого. Поэзия Линдемана напоминает упаднические стихотворения раннего Готфрида Бенна. Немецкий поэт, экспрессионист, критик фашистского режима. В его ранних стихах действительно встречаются некоторые понятия и словосочетания, в которых угадываются образы, созданные Линдеманом. В качестве примера можно привести стихотворение Берна «Матери». «Ношу тебя, как рану на челе, открытую». Этот же образ связи с матерью в муте. На лбу моём родимое пятно, удалить его может поцелуй ножа. Можно сказать, что Франк Ведекинт, в Свое время был тем же, чем сегодня является Рамштайн, но для элитарной культуры. Его кабаре провокации появившиеся в начале 20 века, изобилуют насилием, как, например, убийцы тётушки. Ich hab meine Tante geschlachtet. Ich Я зарезал свою тетушку. Я вогнал ей клинок в кишки. Тетушка больше не дышит. и нарушает всевозможные табу. Например, в его драме «Пробуждение весны» на сцене демонстрировались мастурбация, насилие, гомосексуальность. В декорациях на выступлениях Рамштайн можно узнать киберпанк-интерпретации «Метрополиса» Фрица Ланга. В клипах, помещающих песни зачастую в неожиданные визуальные контексты, периодически возникают реминисценции и образы прошлого. То же самое происходит и с обложками альбомов. Так, например, фотографии австрийского художника Готфрида Хельнвейна, использованные для альбома «Зейнзухт», напоминают антивоенные полотна Отто Дикса и Георга Гросса. Рассматривая Рамштайн из этой перспективы, их Кунстверг представляет собой коллаж, составленный из произведений искусства немецкого культурного наследия. И этой пэтчворк эстетики соответствует такая же пэтчворк-идентичность группы, воспринимающей себя жалом в плоти немецкого капитализма и идеологии потребления.